Глава седьмая План поручика провалился. Можно сказать, с треском, но правильно, с громом и молниями. Дождь начался еще ночью, а под утро разразилась настоящая гроза. Ни о каком немедленном выдвижении речи уже не шло. Старинов нервно ходил по избе из угла в угол, Раков пытался утешить его народной приметой про то, что мелкий дождичек может и неделю к ряду моросить, а серьезный, основательный ливень быстро пройдет. Но время шло, а серьезный дождь становился все основательней и основательней. Я размышлял над тем, как отговорить поручика выдвигаться в дорогу сразу по окончании ливня. Дороги никогда не были предметом особой гордости России, а уж после такого потопа отправляться в путь было чистым безумием. Дураков же на родине хватало всегда, лишь бы Старенов не входил в их число. Но он вошел в число упертых баранов. Как только кончился дождь, мы начали готовиться в путь. Я по такому случаю... Встребовал с поручика вторую пару сапог, мотивируя тем, что по такой грязи та пара, которую он не выделил в счет карты, долго не проживет. Сапоги нужного мне размера нашлись у старосты, но тот наотрез отказался мне их просто подарить, и это несмотря на то, что мы, по сути, спасли жизнь его племяннику. Но тут, конечно, как посмотреть. Племянников у него семеро, а сапог только две пары. На всех не хватит, как ни крути. Я бы на его месте тоже задумался. Сошлись на том, что Сталинов уплачивает ему за сапоги из причитающегося мне в дальнейшем гонорара, но не полтину, как просил тот, а двухривенный На остальные тридцать копеек мне выдали хоть и поношенные, но крепкие штаны, такую же рубаху, комплект портянок и войлочный колпак. Вот именно в таком виде я покидал деревню, чавкая новыми сапогами по за размокшей глины, в которую превратилась дорога, ведущая нас к нашей цели. Только бы это свинство по выстреле закончилось. Я бы не сказал, что все эти восемь верст пути до следующего населенного пункта, который мы преодолели к исходу дня, были настоящим адом. Но два сломанных колеса — это все же проблема. И проблему эту нам решали в течение всего следующего дня. Так что ничего мы не выиграли, отправившись в путь сразу после дождя. Это было настолько очевидно, что даже поручик пожалел о принятии столь опрометчивого решения. За два дня и две ночи земля просохла, больше дождей не было, и мы за два с половиной дня достигли конечной точки нашего маршрута. Это мы так думали. На самом деле здесь все только начиналось. Отсюда, из этой конечной точки, нам предстояло пройти полторы сотни километров по полям, лесам, оврагам и прочему бездорожью. И ладо бы просто пройти. Все это великолепие предстояло наносить на карту. Нет, не так. Нарисовать карту всего этого безобразия, как можно более точную. Непосредственно съемкой занимались Старинов, Алешка и я. Каждый использовал свой прибор и отрисовывал выделенный ему участок. Имущество экспедиции перемещалось вместе с нами на некотором отдалении. Кто-то из солдат готовил пищу, кто-то стоял в карауле, а кто-то участвовал в геодезических работах. Мерил специальной цепью Расстояние от точки до точки Помогал переставлять приборы Или просто стоял Придерживая мерный шест Гражданские тоже участвовали В общем деле Но их основной заботой были повозки Не сказать, чтобы дело Прямо таки спорилось Но продвигалось К вечеру мы вернулись в деревню В населенный пункт номер 0 Начало нашего маршрута Поручик Подведя итоги первого дня, загрустил. Получалось. Если мы и дальше будем работать с такой скоростью, то быстрее, чем за полгода, никак не успеем. Кроме того, вырезали серьезные проблемы стыковки наших христов между собой. Не сходились. Где-то чуть-чуть, а где-то совсем. Это означало, что почти все придется перемерять. Пришлось двинуть рацуху. Поскольку точнейших измерений от нас, скорее всего, никто не ждал, то я предложил делать все более-менее приближенно. Не совсем уж на глаз, конечно, но и сильно не напрягаться. — Да нечто что так можно! — возмутился Алешка. Поручик был с ним солидарен. Накануне я в Лехином рюкзаке откопал дореволюционную карту Самарской Луки. Карта это по нашим понятиям очень громко сказано, а вот по реалиям Стариновской экспедиции серьезный чертеж. Так вот эту карту я и предъявил в качестве доказательств своей правоты. То, что должно было явиться результатом работы нашей группы, по любому не предназначалось для точных инженерных расчетов. Двадцать верст на вершок – это как плюс-минус лапать. Я бы вообще передрал бы все с моей карты и не парился бы. Но Старинов должен был предоставить листы мезульных ходов, то есть те самые листы, которые у нас сейчас не сходились. — А кто проверять-то будет? — задал я господам офицерам вполне резонный, на мой взгляд, вопрос. — Или вы оба думаете, что они, ну, в смысле те, которые будут принимать работу, поедут смотреть на местность и перемерять? Да при таком размахе вы версту потеряете, а ее никто и не хватится. Забейте, парни, забейте. Пришлось объяснять значение слова «забейте» в контексте создания карт. На руках имелась еще одна проблема. Дело в том, что вычертить сами листы — это далеко не все. К ним в изрядном количестве полагались расчеты с использованием разного рода синусов, значения которые до третьего порядка были аккуратно зафиксированы Стариновым. Я уже прикидывал, не выложить ли мне, перед коллегами, очередного козыря в виде калькулятора. Телефон ведь все равно, рано или поздно разрядится, так что добру пропадать? Пусть послужит общему делу. Решил все-таки погодить еще денек. За это время проблемка, глядище вырастет полный рост, а тут я с волшебным гаджетом. Но моим планом, не суждено было сбоиться, произошло то, на что я, ну, никак не мог рассчитывать. Да что рассчитывать, я и предположить такое не мог. Я вам больше скажу, укажи мне кто-нибудь, ну, неважно кто, на необходимость учесть и такой фактор, я бы в лучшем случае посмеялся бы над придурком... В действительности же все совсем не так, как на самом деле. На следующий день, уже хорошо так заполдень, мы с поручиком Данилычем и тремя солдатами поперлись на пушку леса, да и не леса даже, а так, лесочка. Он нам загораживал обзор прямой видимости одного очень важного, по мнению поручика объекта. Вот мы и почапали туда, сделав десяток другой замеров. Прибыв на место, начали устанавливать Мензулу. Процесс без видимых причин неприлично затянулся. То упадет что-нибудь, то земля под штативом осыпется. Все уже на нервах. И тут один солдатик вдруг побледнел лицом и, заикаясь, забормотал, тыча при этом пальцем в сторону леска, куда смотрел глазами размером с хорошей тазик. Шурля! Мы повернулись в указанном направлении. В моментально наступившей тишине моим глазам открылось такое зрелище, которому позавидовал бы любой, даже самый оскароносный фильм ужасов. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы осознать, За весь этот абсурдный сюрреализм происходит сейчас не на киноэкране, а в самой настоящей действительности и, к сожалению, со мной. От леса к нам, оскалив клыки в отвратительной гримасе, медленно, но неотвратимо приближался черт. Настоящий черт с копытами, рогами, хвостом и свиным пятачком вместо носа. Он был уже метров пятнадцать от нас. Солдаты, Данилыч и даже Старинов судорожно начали делать какие-то нелепые движения, наверное, призванные защитить их от нападок нечистой силы. Я же не придумал ничего умнее, как осенить черта крестным знаменем. Черт встал, кавкопанный, как будто натолкнулся на невидимую стену. Противная ухмылка на его морде свинилась таким выражением, словно его только что коварнейшим образом обманули. Ни секунды не мешкая, я достал из-под рубахи нательный крестик, который носил на серебряной цепочке, и ткнул им в сторону беса. Грязно-серая шерсть у чертов стала дыбом. Я тут же решил развить успех какими нибудь словами из молитвы, но вспомнил только во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как дальше я не знал, но это не понадобилось. Глаздищи у черта сделались побольше, чем у солдата, который первым его заметил. Бес подскочил и, резко развернувшись назад, так замолотил нижними конечностями в воздухе, что, едва коснувшись копытами земли, умчался вдаль, совсем как какой-нибудь мультяшный персонаж, через пару секунд скрывшись за горизонтом. «Врать не буду». Не ожидал я от него такой реакции. А уж соратники мои были поражены до состояния отвесших червестей. Слеганцухи, пройдя в себя, я задал вопрос, интересовавший меня сейчас сильнее всего. — Это кто такой был? — Это Шуралей, — произнес один из солдат и сразу же огреб поплеуху от Данилыча. — А ты, погромчик, кричи, а он, видишь, далече убег. Не слыхать ему, а то, глядишь, возвернется. Похоже, и здесь есть традиция. Разную нечий своими именами не называть, дабы не накликать. Поручик, не то что бледный, а аж даже зеленый, повернулся к нам и, глядя куда-то в пустоту, стеклянными глазами, отрешенным голосом произнес «Это конец». «А может, еще обойдется?» — взырка по сторонам произнес Данилович. Давайте-ка по-шустрому мотать от два. Надо засветло до жилья добраться. До жилья было всего ничего. Километра четыре, не больше. Но надо же еще и вещи собрать. Народец оживился и, поскоренько усложив инструмент, бодрым шагом, местами переходившим в бег, двинул к основной группе. — Уходим, уходим! Скорее, скорее! — поторапливали людей поручик с Данилычем. — Что случилось? — на разные лады спрашивали те. — Стрелслось-то что? — понимающе глядя на Старинова, поинтересовался Раков. Потом, Алеша, потом! Сейчас уже уходить быстро, как только возможно! — ответил поручик. Мы довольно быстро собрались и резво припустили в деревушку, в которой сегодня ночевали. Данилыч беспрестанно подгонял людей и чуть ли не поминутно оглядывался, Остальные участники инцидента у леса тоже частенько бросали назад обеспокоенные взгляды, не отвечая другим на вопросы о причинах столь поспешного отъезда. Постепенно их нервозность передалась и мне. Я тоже начал оглядываться, даже бинокль достал, но никакой погони не было. Или это только казалось, что ее не было? Шуролей! Какой шуралей Может, они здесь просто чертей так называют? Но вот ведь что странно. Я, конечно же, охренел, увидев такое не в кино, а в реальном мире. Я ведь до этого твердо знал, что чертей не бывает, а остальные. Я никак не мог отделаться от ощущения, что для них эта встреча с бесом не считалась нереальной, скорее неожиданной. Это как если бы ты вышел из дома за хлебом а у подъезда медведь. Ты понимаешь, что медведи, они настоящие, они существуют, но существуют где-то далеко от тебя, и тут их быть не должно. А этот, наверное, просто из кочевого зверинца сбежал. Такое нечасто, но случается. В городах по улицам медведи не ходят, поэтому их встреча с ними возле дома никто даже в шутку не готовится. Вот так и идти. Словно знали, что черти на самом деле существуют, только здесь их встретить не ожидали, потому что здесь они не водятся. А если не здесь, то где? В деревне Старинов велел Даниловичу разместить людей, а сам пошел за старостой. Вернулись они довольно быстро. Среди местных тем временем сама собой началась суматоха. Люди и сновали туда-сюда, Мужики таскали какие-то жерди, бабы кричали, созывая ребятишек, и лица у всех жутко озабоченные. — Этот, что ли, колдун, говоришь? — указывая на меня, спросил у старинного подошедший мужик с суровым взглядом. Поручик со старостой посмотрели на него. — Чего тебе, Михей? — мрачно поинтересовался у мужика староста. — Этот, что ли, колдун, шуралейку отогнал? — А быстро здесь слухи расходятся. — Этот кивнул поручик. Мужик сверил меня взглядом и произнес... — Говорят, ты от шуралейков заговор знаешь, так ли? Я неопределенно пожал врачами. — Надежный заговор-то. — Что я мог ответить? — Только правду. — Без понятия. Мужик снова сверил меня взглядом и недоверчиво спросил... — А это как? — Я почувствовал, что сейчас... Моя очередь задавать вопросы. Шуралейка это такой с рогами и с хвостом. Он самый, согласился мужик. Ну и чего ему надо? А вот -то сам не знаешь, усмехнулся он. Представь, первый раз вижу, а до этого и не слышал даже. А заговор? опешил мужик. А заговор знаю. Вы бы батюшка своего попросили. Он бы вам десяток таких заговоров рассказал. Тут мужик погрустнел и сняв шапку, такой же водочный колпак, как у меня, мрачно произнес, батюшка мой третий год как помер, да и не знал он никогда никаких заговоров. Так как же вы тут без батюшки-то? по первой тяжко было, а сейчас тут по Да А вы бы в епархии попросили, чтобы вам нового батюшку прислали, такого, который молитвы разные знает, думаю, не откажут, раз у вас тут от чертей двое нет. На лицах у старосты и поручика изобразилось недоумение, а мужик вовсе взорвался. — А ты что, блаженный, несешь? Ведь даже видно, чтоб родителю замену присылали. Помер и помер, все помирают, и ты помрешь, и я, никто нам замену слать не станет. — Ты, Андрей, в самом деле поделикатнее бы, как то. — Человек тебе говорит, что у него отец умер, а ты ему такое, — упрекнул меня, Старинов. Странно они что-то прореагировали. — Роман Елизарович, я же ему про папа, ну, про священника толкую. У них церковь тут есть. После этих своих слов заозирался, но нигде означенного строения не увидел. — А ты в чем это, милый человек? — прищурился на меня староста. О церкви, уже неуверенно проговорил я. О, че он, сморщился мужик. Постой, Михей, оборвал его староста и обратился ко мне. Ты, колдун, давай-ка, вот чего. Ты давай над деревней нашей. Заговор свой прочитай, чтобы нечисть сюда до утра не сунулось, а уж утром еще чего, померкуем. Нормальненько. Это я что же, должен в качестве представителя РПЦ сейчас выступить? «Охренеть и не встать! Особенно после того, как они меня, сами же, колдуном и назвали. Я валяюсь! У вас здесь поблизости церковь или хотя бы часовня есть?» — обратился я к старости. «Вы Богу где молитесь?» «А это смотря какому Богу!» — снова вмешался мужичок. «У каждого свое капище!» Час от часу не легче. Так они в этой деревне язычники? Или у них тут во всей их параллели мироздания? Никакого крещения Руси так и не состоялось? Причудливо тасуется колодок. Решил уточнить. Вы вот про разных богов говорили. А они вам, от этих ваших шуралеев, не могут помочь разве? Мужик усмехнулся. Чернобог толкма. Да только кто же ему молиться-то станет? Кабы шо худей не вышло. Ага, вот оно как значит. Ну что ж, товарищи язычники, раз такое дело, подсоблю, чем смогу. Только вы мне сначала объясните, кто они такие, эти шуралеи ваши, и чего им тут всем надо. По сведениям, полученным от местного населения, выходило, что шуралей явление крайне редкое. Последний подтвержденный контакт в этих краях был зафиксирован лет 15-20 назад. Точно никто не помнил. Шуралей ⁇ субстанция типа лешей. Но в отличие от лешего, который может и помочь, если что, шуралей ни на что, кроме злодеяний, не способен в принципе. Встреча с ним для человека ⁇ это практически всегда серьезные неприятности, частенько с летальным исходом. Шуролей обладают сильнейшими гипнотическими и паранормальными способностями, с помощью которых, собственно, и пакостит людям, доводя их до гибели, помешательства или самоубийства. Сильный колдун, поклонившись Чернобогу, может подчинить себе одного или даже нескольких шуралеев но за это всегда получает такой откат, что не стоит и браться. Встречи людей с шуралями. Почти всегда происходили вблизи лесов, но бывали случаи, когда шуралеи заходили в деревни. Но такое случалось исключительно в темное время суток. Но были и хорошие новости. Шуралея, как я сам сегодня видел, можно отогнать, по слухам, можно даже убить. Но слухи эти из разряда моему деду его дед рассказывал. Для вооруженной борьбы с ними применяется, опять же по слухам, Остро заточенные деревянные колья. Лучше всего, конечно же, осина. Кто бы сомневался. Что же, все вышеизложенные объясняло Всеобщий шухер, вооружение поселян разного рода дрынами, ну и отсутствие церквей и разных сопутствующих им обрядов. Теперь, когда я все это выяснил, каковы мои дальнейшие действия, Ни одной молитвы целиком я не знаю. Это раз. Святой воды здесь днем с огнем. Это два. Бежать некуда. Мы окружены. Это три. Но люди стоят и ждут от меня помощи. И как мне им помочь? Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня три мешка превосходного пакистанского плана. Первое. На всех воротах и дырях мелом или чем-нибудь еще, да хоть той же землей, нарисовать кресты. Это надо сделать самому, а то место еще чего доброго не справится. Объясняйся потом. Второе. Выйти за околицу, их тут, кстати, целых три, и наложить. Нет, осенить их крестным знамением. Это, понятное дело, то же самое. И последнее. Нужно попробовать сделать святую воду. Кажется, я знаю как. В далеком детстве бабушка Настя, на самом деле она бабушка моего отца, а мне, соответственно, прабабушка. Так вот, она, когда меня купала, мне тогда хоть лет пять было, но я запомнил, она в конце всегда обливала меня и И приговаривала. "Изыди нечистая сила, останься, Дух Святой!» Не факт, что сработает, Но попробовать стоит. Когда я закончил, сумерки уже хорошо так сгустились. Ходившие со мной всюду староста и двое солдат постоянно оглядывались и жалобно поторапливали. Спал я в эту ночь плохо. Не знаю, как остальные, но полагаю, так же. Трудно сказать. Благодаря моим усилиям, или наоборот, вопреки им. Но за ночь ничего не произошло. Никаких попыток проникновения на территорию деревни нечистой Силы в виде чертей отмечено не было. — У меня получилось? — Может, да, может, нет. Может быть, этот конкретный черт вообще не собирается гоняться за нами, или наоборот. Он прямо сейчас активно формирует какую-нибудь поисково-карательную группу. Голов на сто. Я справился у Стариного на предмет наших дальнейших действий. Честно говоря, я бы свалил отсюда прямо сейчас. Нет никакого желания воевать с противником, о котором ничегошеньки не знаешь. Да как воевать без оружия? В ли этих ребятишек возьмет обычная, незаговоренная сабля. И про пуль я слышал, что простые нужно заменять на серебряные. Ничего из этого у нас все равно нет. А раз так, то валить надо... Смазать погуще, пятки и валить. Оказалось, что Рома точно такой же позиции придерживаться и уже намерен немедленно выступать. Правильнее и честнее будет сказать, не выступать, а отступать. Но, как обычно, говорят в таких случаях, мы разворачиваемся и вперед. Так вот, выступать мы будем в направлении Нурлатенского острога. Тут недалеко верст 7, может, 8. Это не просто ближайшая к нам база правительственных войск, контролирующих территорию с помощью мобильных групп. Это центр местного самоуправления. Поручик сейчас видел нашу задачу в своевременном оповещении местного шерифа о творящихся на его земле бесчинствах. Что же касается безопасности жителей деревни, то это уже прямая обязанность территориалов или, как он выразился, ланды милиции. Ну что ж, когда леди покидают повозку, последняя начинает двигаться быстрее. Так у англичан звучит наша поговорка про бабу воза. Подгонять никого из наших не пришлось. Те, кто удостоился личной встречи с бесом, красочно расписали ее остальным поэтому собрались практически моментально и двигались очень спешным шагом. Я, как главный экзорцист в нашей группе, ехал на головной телеге, чтобы в случае внезапного появления по ходу следования неприятеля класса шуралей это самое появление пресечь. Но когда на горизонте замаячило строк, напряжение у людей спало, У меня, в принципе, тоже, я начал думать о жителях покинутой нами деревни. Больше всего меня занимал вопрос о том, что все-таки заставляет людей селиться в таких вот местах. Скорее всего, это была вера в удачу. Те самые три кита, на которых и держится вся российская действительность. А вось, не вось и как-нибудь». А да не случится, ну, а уж если случится, небось как-нибудь расхлебаем. Других объяснений я не нашел.